Это Пабло Пикассо, художника, о котором я вам говорила. С той минуты, когда нас представили друг другу, Пикассо, забыв об остальных приглашённых, неустанно искал моего внимания. Он говорил, что я очень красива, что я непременно должна ему позировать, что мне следует оставить сумасшедшую суету Луко Парижа и поехать с ним в Малагу хотя бы на неделю. И всё это с единственной, пусть и невысказанной словами целью затащить меня в постель. Мне же с ним было неуютно. Он был не красив и не отёсан. И считая себя гением из гениев, не сводил с меня своих выпученных глаз. Куда больше мне понравились его друзья, в частности один итальянец, Амадео Модельяни, выглядевший и аристократичнее, и изысканнее Пикассо. Он подошёл и попытался вовлечь нас в какой-то общий разговор. И всякий раз, когда испанец прерывал свой очередной бесконечный, но малопонятный монолог о революции в искусстве, я, повергая его в ярость, немедленно поворачивалась к итальянцу. Чем вы занимаетесь?, поинтересовался Модело. Я сказала, что посвятила себя ритуальным танцам еванских племён. Карцол не вполне понял, что я имею в виду, но вежливо поддержал тему и заговорил о том, что нельзя недооценивать роль взгляда в танце. Человеческие глаза приводили его в восторг. И когда ему случалось попасть в театр, он почти не обращая внимания на движения тел, сосредотачивался только на том, что ему говорили глаза. Я совсем ничего не знаю о ритуальных яманских танцах, но надеюсь, что глазам в них придаётся достаточное значение. Вроде бы на востоке танцовщики умеют сохранять полную неподвижность, и только их взгляды приобретают невероятную мощь и выразительность. Не зная, что ему на это ответить, я неопределённо качнула головой. Пусть Амадел сам решит, согласная я с ними или нет. Пикассо всё прерывал на своими теориями, но воспитанный утончённым оделяне дожидался очередной паузы и снова возвращался к нашему разговору. Вы позволите дать вам один совет, спросил он, когда ужин подходил к концу, и все мы уже собирались идти к испанцу. Я кивнула, позволяя Поймите, чего вы ищете, и стремитесь пойти ещё и ещё дальше. Совершенствуйте свой танец, работайте над ним и постоянно ставьте себе недостижимые цели. Потому что предназначение настоящего художника вырваться за пределы самого себя и своих возможностей. Тот, кто желает малого и доступного, не преуспеет в жизни. Студия Испанса располагалась недалеко от дома Гиме. И мы пошли пешком. Кое что из увиденного восхитило меня до глубины души, кое что вызвало отвращение. Но не таковы ли все люди? Не все ли они бросаются из крайности в крайность, не задерживаясь посередине? Чтобы подразнить Пикассо, я указала на одну из картин и спросила его: "Для чего он так старается всё усложнить?" Я потратил 4 года, чтобы научиться писать как мастер эпохи возрождения. И всю жизнь, чтобы снова начать рисовать, как рисуют дети. Настоящий секрет искусства заключён в детском рисунке. Я оценила блеск его ответа, но уже не могла вернуться назад и сделать так, чтобы Пабло мне по-настоящему понравился. Моделяник к этому времени уже ушёл, госпожа Гиме была явно утомлена, хотя старалась держаться и не подавать виду. И даже Пикассо явно чувствовал себя неловко из-за вспышки ревности Фернанды, его возлюбленной. Я сказала, что время уже позднее, и мы разошлись. С тех пор я ни разу не встречала ни Модель, ни Пабло. И хотя до меня дошли слухи о том, что Фернанда покинула его, я никогда не узнала из чего. Кстати, несколько лет спустя мне довелось ещё раз увидеть её за прилавком в антикварном магазине. Я сделала вид, будто незнакома с ней. Анна меня не узнала и навсегда исчезла из моей жизни.